Глава 10 Ваши взаимоотношения с другими людьми Вашим отношениям нужна перезагрузка Здравствуйте, дорогие! Я есть крайон, и я приветствую вас в это прекрасное время, в этом прекрасном месте. Почувствуйте наше любящее прикосновение и поймите, что прямо сейчас у вас все хорошо. Ваши переживания о прошлом обнуляются прямо сейчас. Ваши тревоги о будущем обнуляются тоже, потому что прямо сейчас вы начинаете создавать для себя другое будущее, такое, о котором не нужно тревожиться, ведь там будет одна только любовь. Все начинается с момента «сейчас». Окунитесь в поле любви Бога прямо сейчас. Начните жить в этом поле и из него творить свою новую жизнь. Когда вы творите из любви, вас ждет любовь и ничего, кроме любви. Все, что вам нужно, выразить свое намерение и поверить в это. Дорогие, я знаю все, что вас волнует и беспокоит. Я знаю, к чему вы стремитесь и о чем мечтаете. И я вижу сейчас, как многие из вас задают вопросы на одной из самых волнующих и самых болезненных для вас тем. Эта тема – ваши взаимоотношения с другими людьми. Все вы так или иначе столкнулись со сложностями в этой сфере. Многие отношения были а для кого-то и остаются болезненными. Многие отношения прекратились, а какие-то вот-вот прекратятся, и это тоже вызывает боль. Вам бывает трудно найти близких людей и завязать отношения. Вам бывает трудно понять друг друга даже в самых близких и основанных на любви отношениях. Дорогие, Мы очень хорошо знаем и понимаем, как страстно вы хотите любить и быть любимыми. Как вы ждете от отношений именно этого. Как мечтаете о гармоничных взаимоотношениях. Как вы устали от той атмосферы непонимания, от той вражды, в которой вам приходится жить. Как разочарованы вы всем этим. Я слышу ваш летящий в небо вопрос. Крайон, почему нам никак не научиться любить друг друга? Дорогие, сам ваш вопрос означает, что вы уже готовы к переменам. Вы уже поняли, так как раньше жить нельзя. Вы уже готовы перезагрузить свои отношения. А именно, вспомнить о той любви, из которой вы все вышли и внести ее в ваши земные взаимоотношения. На самом деле вы все любите друг друга. Вы обязательно вернетесь к той любви, из которой вышли. Особенности новой эры состоят в том, что вы можете вернуться в нее, оставаясь на земле, не переходя на нашу сторону завесы. Знаете ли вы, как обстоят дела на самом деле? Дела обстоят так, что вы все, каждый до единого из живущих на земле, изначально безмерно любите друг друга, и вам нужно только вспомнить об этом. Вы просто забыли о том, что вас связывает божественная любовь, потому что вы все вышли из общего божественного дома. Именно из-за забвения на земле поселилась вражда и ненависть, эти противоположные любви вибрации. Но даже во враждей ненависти очень глубоко скрывается любовь. Вы забыли о любви, но эта ваша забывчивость вполне уместна. Таково условие эксперимента, великого эксперимента на планете Земля. Этот эксперимент проводится не над вами, он проводится над энергиями, Вы выступаете не в качестве подопытных, а в качестве экспериментаторов. Представьте себе, в среду с низкой плотностью, в земной мир пришли высокодуховные, высокоэнергетичные, высокочастотные, любящие существа из других миров. Вы. Вы пришли с условием забыть о том, кто вы есть, с условием забыть друг друга. Забыть, что вы безмерно любите друг друга, потому что вы поставили перед собой задачу, попав в самые неблагоприятные условия, испытать возможности духа в них. Вы испытываете возможности духа в изначально неподходящей для него среде. Вы испытываете свои силы и возможности. Сможете ли вы вспомнить о любви, которая И есть ваша суть – вспомнить в той среде, которая препятствует этому. Вспомнить о том, что на самом деле являетесь любящими существами. И даже больше – то, что вы изначально являетесь одной семьей, братьями и сестрами, прекрасно знающими и любящими друг друга. Вы сами запланировали для себя все ваши встречи. «Все то, что происходит сейчас между вами, на самом деле происходит во имя любви, хотя вы можете этого не понимать. На самом деле все ваши сложные взаимоотношения друг с другом, непонимание, обиды, дисбаланс, все это было заранее запланировано вами же самими, и все это было сделано в любви». Представьте себе, что каждый из вас, прежде чем начать свое путешествие по земле, накануне своего воплощения, тщательно разрабатывает план этого путешествия. Да-да, дорогие, вы заранее знаете все, через что можете пройти. Вы, будучи духом, знаете об этом, хотя вы, как человек, забываете об этом. Вы заранее планируете свои уроки. Причем вы планируете только те уроки, которые вам по силам пройти. Поэтому, если вам сейчас кажется, что для вас что-то непосильно, это только потому, что вы еще не знаете своего могущества. Вы не планировали для себя непосильных задач. В том числе, вы запланировали для себя те взаимоотношения, через которые вы сейчас проходите. Эти взаимоотношения, возможно, кажутся вам неблагоприятными, но в их основе лежит такая любовь, которую вы может быть не знаете на земле. Именно во имя любви вы предоставляете друг другу испытания, в которых вы растете, в которых крепнет дух, в которых вы прокладываете себе путь возвращения к Богу. Через эти испытания, Вы прокладываете путь к свету, потому что иным способом не принести свет в самые отдаленные уголки Вселенной. Вы можете сделать это, только пройдя через тьму и трансформировав ее в свет. Вы трансформируете тьму в свет самыми разными способами, в том числе и через налаживание гармоничных взаимоотношений даже там, где, казалось бы, это невозможно, где, казалось бы, царят вражда и ненависть. Дорогие, вспомните скорее. Тот, кто, быть может, кажется вам сейчас врагом, является на самом деле любящим вас существом, хотя и он, и вы не помните об этом. Но вы договорились о том, что в этой жизни будете играть роли врагов, чтобы испытать таким образом могущество и силу своей любви и своего света, чтобы сквозь вражду позволить пробиться этому свету. Вспомните об этом и позвольте поселиться любви там, где есть вражда, где есть непонимание, где есть неприятие друг друга. Это не значит, что вы должны мириться с тем, что вам чуждо, и соглашаться с плохим отношением к себе. Вы можете расстаться, но сделайте это без враждебности. Пусть свет останется между вами, как бы далеко вы ни ушли друг от друга. Принимайте уроки с благодарностью. Вы спрашиваете, дорогой Крайон, но что же нам делать, если в нашей жизни есть люди, которые доставляют нам дискомфорт. Мы учимся любить себя, хорошо относиться к себе, но отношение этих людей не меняется. Дорогие, те люди, которые доставляют вам дискомфорт, достойны самой большой вашей благодарности, потому что это самые лучшие ваши учителя. Они не помнят, почему и как они запланировали такое отношение к вам. Но на самом деле, они сделали это из любви к вам. Эти люди появились в вашей жизни не случайно. Они рядом с вами, потому что вы любимы. Вам может казаться, что они вас мучают. Но это делается ради вашего же блага. Ради блага вашего духа. Ради того, чтобы вы стали еще сильнее и сконцентрировали в себе еще больше любви. Вы же знаете, что тренировка тела не всегда бывает приятна и легка. Для этого требуются усилия, зато вы получаете крепкие и сильные мускулы. Точно так же и при тренировке духа требуется напряжение и усилие и преодоление себя. Но это того стоит. Еще раз поймите, дорогие, что это не наказание. Это не то, что дается вам за грехи, как некоторые из вас считают. Это то, что дается вам во имя любви и для выполнения той великой задачи, которую вы перед собой поставили. Еще раз хочу напомнить вам о том, что не вы объекты эксперимента, вы экспериментаторы. Вы те, кто испытывает энергию. И если у вас возникают какие-то столкновения с другими людьми, разногласия, непонимание, дискомфорт, пожалуйста, не рассматривайте это как столкновение людей-личностей. Рассматривайте это как столкновение энергий, запланированное вами же. Как простить? Для многих из вас большая проблема научиться прощать себя и других. Между тем, именно от осуждения и от непрощения, как разновидности осуждения, и происходят все ваши столкновения, конфликты, вражда и дисгармония в отношениях. Как простить того, кого простить кажется невозможно? На самом деле, это оказывается не такой уж сложной задачей, если вы научились усмирять свое эго не давать Ему власти над своей жизнью, воспринимать все происходящее с точки зрения Духа, жить с ощущением своей безусловной ценности как божественного существа и вытекающего из этого чувства собственного достоинства, пребывать в своем божественном центре, в энергиях любви и света, делающих вас недоступными для любых диссонансных энергий. Воспринимать людей, причиняющих вам тот или иной дискомфорт, как учителей или тренеров, а может, если вам так больше нравится, в качестве тренажеров, которые помогают вам проходить необходимые уроки, совершенствовать ваши энергии и в конечном итоге способствуют вашему просветлению. Помните, если кто-то причиняет вам дискомфорт, Он в конечном итоге делает это не для того, чтобы вас обидеть, если даже сам не понимает этого, а для того, чтобы бросить вам вызов. Но вызов этот нужен не ему, а вам, чтобы вы испытали свой дух, проверили себя. Как вы отреагируете? Если обидой вы проиграли, так как забыли, что являетесь божественным существом, чья истинная суть луча Бога не подвержена обидам и унижениям. Если вы ответили любовью, светом и благодарностью, вы выиграли и тем самым сделали гигантский шаг в своем духовном развитии. Побеждает тот, в ком больше любви. Вы, каждый из вас, являетесь носителями определенного рода энергии. И вы проверяете, как действует та или иная энергия в тех или иных ситуациях. Какая-то энергия оказывается в выигрыше, какая-то оказывается в проигрыше. Ваша задача – сделать так, чтобы всегда оставаться в выигрыше. А для этого вам надо только стать носителем энергии света, и любви Бога. И не давайте себя побеждать диссонансным энергиям, в какой бы форме и от кого бы они ни исходили. Сначала вам важно понять, что является выигрышем, а что является проигрышем. В вашем земном мире многое часто предстает в искаженном виде. На самом деле, то, что вы привыкли считать победой, не всегда является победой для Духа. Победа для Духа – это способность сохранять свет и любовь в любой ситуации по отношению к себе, по отношению к другим. Но вам, как людям, победой подчас кажется проявление агрессии и превосходства в грубой силе. А для Духа победа – это превосходство в любви, Помните об этом и знайте, когда вы проявили грубую силу, когда вы разгневались, вы проиграли, даже если с вашей человеческой точки зрения это имеет видимость победы. Но рано или поздно это обернется против вас. Поэтому, пожалуйста, не решайте ваши конфликты грубой силой, агрессией, борьбой друг с другом. Вы испытываете энергии, а не друг друга. Помните об этом. Будьте в любви, будьте в своем божественном центре. И тогда диссонансные энергии окружающих просто не смогут вам причинить никакого вреда. Поймите еще одну такую вещь. Побеждать любовью и светом – это не значит сдаваться. Потому что любовь и свет – тоже могут быть силой и оружием. Это на самом деле более мощная сила и оружие, чем гнев, агрессия и прочие диссонансные энергии. Диссонансные энергии боятся света и любви. Они пасуют перед светом и любовью и сдаются без боя, потому что свет и любовь не пассивны. Они активны и действенны направляя энергии света и любви на диссонансные энергии, вы сами убеждаетесь в этом. Знаете, что у вас в руках сила, свет и любовь. Если вы будете преисполнены света и любви, окружающие почувствуют в вас силу, даже если вы не будете махать кулаками и громко кричать. Поэтому побеждайте силой любви – а не силой крика и кулаков. Просто пребывайте сами в своем божественном центре, в мире, покое, в любви. И не давайте себя выбивать из этого состояния никаким диссонансным энергиям окружающих. Тогда вы увидите, что ваши отношения начнут меняться. Тогда вы увидите, что человек, который доставлял вам дискомфорт, либо изменится и перестанет это делать, либо исчезнет из вашей жизни. И для этого вам не надо будет пытаться его воспитывать, как-то на него воздействовать, что-то ему говорить. Поймите, дорогие, гармоничные взаимоотношения устанавливаются непосредством слов, объяснений, попыток влиять. Нет, ваши гармоничные отношения устанавливаются тогда, когда вы находитесь в гармоничных отношениях с собой. Начните с этого, и вы увидите, как меняется ваше окружение, как исчезают из вашей жизни люди, которые доставляют вам дискомфорт, как появляются люди, любящие и понимающие. Поймите, вы не можете заставить того, кто доставляет вам дискомфорт, Стать любящим и понимающим. Заставить это не путь духа, но вы можете установить гармоничные отношения с собой, пребывая в энергиях света и любви. И тогда другой перестанет вам доставлять дискомфорт или исчезнет с вашего горизонта. Помните, что сила в вас. Не надо пытаться менять других. Меняйте себя. «Меняйте свои энергии, меняйте пространство вокруг себя, и вы найдете тех, с кем обретете желанную гармонию». Да будет так, с любовью к район. Практика. Аффирмации. Встаньте перед зеркалом, посмотрите в глубину своих глаз. Увидьте за внешней оболочкой божественное создание – Пребывающие в любви и свете. Непременно вслух произнесите следующие аффирмации. Свет и любовь – это моя истинная суть. Я несу свет и любовь во все, что я делаю на земле. Я наполняю светом и любовью свою жизнь и освещаю жизнь других людей. Я защищен светом и любовью, словно прочным энергетическим коконом, Никакие диссонансные вибрации не могут проникнуть в этот кокон любви и света. Я пребываю в состоянии мира и покоя, что бы ни происходило вокруг. Я преисполнен чувство божественного достоинства, поэтому меня не касаются обиды. Я легко прощаю, тем самым освобождая себя от диссонансных энергий. Диссонансные энергии Я трансформирую в любовь и сострадание. Я отношусь к моим обидчикам с благодарностью за то, что они создают для меня испытания, через которые я иду к просветлению. Я отношусь к моим обидчикам с состраданием, так как они не знают истины света и любви и обрекают себя на страдания. Я посылаю им энергии света и любви, чтобы помочь им увидеть истину и освободиться от диссонансных энергий. Я живу в любви, свете, умиротворении и покое, что бы ни происходило вокруг. Я никому не позволяю загасить мой свет. Напротив, чем больше тьмы вокруг, тем ярче и сильнее излучаемые мною энергией света и любви. Я знаю, все, что не делается, делается во имя высшего блага для меня и всех людей. Благодаря любви и свету разрешаются все проблемы во взаимоотношениях с людьми, уходят дискомфортные отношения. В мою жизнь входят люди, любящие и любимые» с кем я налаживаю самые гармоничные отношения, основанные на доверии, взаимопонимании, уважении и любви. Медитация – выход из нежелательных отношений. Это упражнение нужно выполнять, когда вы хотите разрешить какие-то проблемы между собой и другим человеком, избавиться от обид, освободиться от нежелательного для вас влияния, выйти из конфликта. Останьтесь наедине с собой. Если хотите, закройте глаза. Представьте себе человека, с которым у вас сложились нежелательные взаимоотношения. Вспомните все свои ощущения, связанные с этим человеком. Определите где в вашем внутреннем пространстве дислоцируются диссонансные энергии, связанные с этими неприятными ощущениями. Направьте на эту область энергии света и любви из своего божественного центра. Если нужно, помогите трансформации энергии каким-то физическим действием или звуком. Снова представьте себе этого человека. Направьте ему энергии света и любви из своего божественного центра. Присоедините к этим энергиям свою благодарность. Про себя или вслух скажите «Спасибо тебе за тот урок, который ты мне предоставил. Спасибо за то, что проблемы и неприятности, доставленные тобой, способствуют моему просветлению, духовному росту и развитию». «Но теперь урок окончен. Я достоин лучшего отношения. Мне больше не нужны доставляемые тобой диссонансные энергии. Я возвращаю их назад и разрываю связи между нами. Да будет так!» С этими словами вы можете представить, что разрываете, разрезаете или разрубаете любым способом, Энергетические нити, связывающие вас и этого человека. Затем представьте, что между вами и им встала стена пламени. Снова обратитесь к своему божественному центру и мысленно заполните все ваше тело сияющими золотистыми или серебристыми энергиями. Представьте, что эти энергии создают защитный кокон вокруг вашего тела. Внутри этого кокона вы чувствуете себя окутанным любовью, умиротворенным и защищенным. После выполнения этого упражнения вы можете заметить, что ваши отношения с этим человеком изменятся в лучшую сторону, либо он перестанет вас тревожить. Повторяйте упражнение каждый раз, как только заметите, что в отношениях с кем-то появились диссонансные энергии. Вопросы для размышлений Если бы я точно знал, что встреча с каким-то человеком запланирована мною уже самим для прохождения важного урока, как бы я стал относиться к этому человеку? Могу ли я искренне направить любовь и благодарность обидчику или тому, кто вызывает у меня дискомфорт. Могу ли я любить безусловной любовью, без страданий, без ожиданий, без претензий, даже если мне не отвечают тем же? Есть ли в моей жизни отношения, которые, как я чувствую, нужно завершить, так как они не соответствуют моему возросшему чувству собственного достоинства? Могу ли я отпустить человека из своей жизни, Сохранив к нему безусловную любовь, знаю ли я, как это расстаться, никого не унижая и не чувствуя себя униженным? Могу ли я чувствовать себя любимым, даже если рядом нет любящих людей? Нашел ли я источник любви в себе самом? Есть ли в моей жизни отношения, которые, как я чувствую, еще не исчерпали себя, но нуждаются в улучшении? Что я могу сделать со своей стороны, чтобы их улучшить? Могу ли я почувствовать, что на каком-то уровне все люди связаны друг с другом? Могу ли я обнаружить любовь даже за самыми непривлекательными проявлениями в человеке? Когда мне кажется, что ко мне плохо относятся, могу ли я почувствовать, что и это необходимо мне для моего наивысшего блага? так как такое отношение помогает приблизиться к Богу. Чувствую ли я себя одиноким? Если я представлю, что рядом множество любящих родственных душ, поможет ли мне это выйти из одиночества?